Глава 11. Ноги сами несут обратно к лесу, и я сливаюсь с деревьями. Прикрываю рот перчаткой, чтобы не выдать себя белым парам дыхания. По венам струится адреналин, отгоняя все другие заботы, кроме этой новой угрозы. Что происходит? Тредс вздумал усилить охрану Дистрикта? Или как-то узнал, что я ускользнула из его сети? Решил до утра продержать снаружи, а потом заявиться и взять под арест. А дальше высечет, закует в колодке на площади, сразу повесит. Приказываю себе успокоиться. Разве забор в первый раз оказался под током? Такое уже случалось и не единожды. Правда, тогда со мной был Гейл. Мы попросту забирались на дерево, поудобнее, и выжидали, пока не отключится напряжение. Когда я задерживалась, Прим нарочно ходила к забору, прислушивалась, бежит ли по проволоке электричество, чтобы мама напрасно не беспокоилась. Да, но сегодня родным и в голову не придет, что я здесь. Сама же об этом позаботилась. Так что, если не появлюсь, волнений им не избежать. Да и мне сказать по совести тоже не по себе. Не верится, что это случайность. Топ пустили как раз в тот день когда я вернулась в лес. Казалось, никто не видел, как я пролезаю под ограждением. Или все же... Наемных шпионов везде хватает. Кто-то же доложил президенту, что Гейл целовал меня в этом месте. Хотя то было среди бела дня, и мне еще не приходило на ум осторожности Кстати, уже тогда я задумалась о следящих камерах. Неужели правда? Хорошо, что я шмыгнула под забор... До рассвета, затемно, и замотала шарфом лицо. Впрочем, список местных жителей, готовых в обход закона вырваться в лес, Наверное, слишком короток. Вглядываюсь сквозь ветки в просторную луговину за ограждением, Но вижу один только мокрый снег, Подсвеченный кое-где огоньками из окон домов на окраине шлака. В поле зрения ни одного миротворца. Похоже, меня никто не разыскивает. Неважно, догадался ли Трет о моем преступлении или нет, нужно как можно скорее вернуться домой и прикинуться, что я даже не выходила. Стоит коснуться колючей проволоки, произойдет замыкание. Займусь подкопом, заметят, да и земля промерзла. Остается один единственный выход – перемахнуть через верх. Иду вдоль опушки, подыскивая высокое дерево с длинной веткой. Примерно через милю нахожу, по-моему, подходящий клен. Ствол чересчур широкий и зандерелый. Неудобно взбираться. И ветки, нависшие над мотками колючей проволоки, растут слишком высоко. Но что делать? С грехом пополам залезаю и медленно начинаю пробираться вперед. Один взгляд вниз — И я вспоминаю, почему мы с Гейлом предпочитали пересидеть в лесу, нежели связываться с треклятым забором. Чтобы не поджариться, необходимо ползти по ветке, растущей в двадцати футах над землей, не ниже. Моя в двадцати пяти футах. Рискованный трюк даже для человека, который годами скакал по деревьям. А куда деваться? Можно было бы поискать еще, но ведь уже смеркается». И снегопад усиливается так, что скоро будет не различить ни рожна. Отсюда, по крайней мере, виден сугроб, который смягчит падение. А кто знает, куда я могу угодить, в другом месте. Закрепляю сумку на шее и потихонечку опускаюсь. Пару секунд вишу на руках, собирая с духом, и разжимаю пальцы. Головокружительное падение. Страшный толчок, отдающийся прямо в спину. И вот моя пятая точка приземляется. Лизу на снегу, пытаюсь навскидку оценить повреждения. Судя по боли в копчике и пятке, без них не обошлось. Вопрос только в том, насколько это серьезно. Надеюсь, одни ушибы. Заставляю себя подняться на ноги. Нет, кажется, что-то сломано. Впрочем, ходить я могу и чуть не бегом пускаюсь домой, стараясь не выдать своей хромоты. Мама и прим не должны ничего узнать. Надо срочно придумать отговорку, хотя бы самую глупую. На площади еще не все лавки закрылись. Захожу в одну из них за белой материей для перевязки ран, а то наши запасы кончаются. В другой покупаю пакетик сластей для сестренки. Бросаю конфетку в рот. Мятный сахар тает на языке, и тут до меня доходит. Это первая пища за целый день». Хотела устроить пикник у озера, но Твил и Бонни были в таком ужасном состоянии, что у меня не поднялась рука взять себе хотя бы крошку еды. Впереди наш дом. На пятку совсем уже не наступить. Скажу матери, будто вздумала залатать брешь на крыше старого дома и оступилась. Насчет пропавших продуктов тоже навру что-нибудь. С трудом доплетаюсь до порога. Скорее бы расслабиться возле печки. Однако меня ждет серьезное потрясение. У дверей нашей кухни застели два миротворца, мужчина и женщина. Женщина сохраняет бесстрастное спокойствие, зато в глазах ее напарника мелькает искра удивление. Меня тут явно не ждали. Победительница из 12-го дистрикта сегодня должна была сгинуть в лесу. Здрасте, невозмутимо бросаю я. За крепкими спинами появляется мама, но близко к ним не подходит. А вот и она, как раз к ужину, в голосе чуть больше радости, чем положено. И к ужину я непростительно опоздала. Раздутся? Нет, нельзя же показывать раны. Откидываю капюшон и стряхиваю с волос налипший снег. Чем могу помочь, господа? Глава миротворцев треб велел передать вам сообщение, говорит женщина. «Они тут несколько часов прождали», — вставляет мама. «Ждали, что я не вернусь, хотели удостовериться в моей смерти или исчезновении, чтобы забрать родных на допрос». «Наверное, что-нибудь очень важное», — замечаю я. «Можно спросить, где вы были, мисс Эвердин», — осведомляется женщина. «Лучше спросите, где меня не было. Утомленно вздыхаю, иду через кухню». Не хромая, хотя каждый шаг дается с неимоверным усилием, и кое-как добираюсь до стола. Сбрасываю сумку с плеча, оборачиваюсь к сестренке, застывшей возле плиты. Рядом в креслах-качалках сидят Пит и Хеймич, играют в шахматы. Интересно, они здесь по собственной воле или по специальному приглашению? Все равно, я рада видеть их обоих. «Ну так где тебя не было?» — спрашивает Хаймич скучающим голосом. «Вообще-то я собиралась поговорить с козаводом по поводу козочки Прим. Ну, кое-кто, — говорю я с нажимом, пристально глядя на сестру, — назвал совершенно неправильный адрес». «Неправда!» — возмущается Прим. «Я верно все назвала. А зачем было посылать меня к западному входу на рудники?» К восточному входу поправляет сестра. Нет, ты точно сказала к западному. Я еще переспросила у кучи шлака, и ты ответила да. У кучи шлака возле восточного входа терпеливо упорствует Прим. Ничего подобного. Когда ты это сказала? Вчера вечером, вмешивается Хеймич. Тебе называли восточный вход, прибавляет Пит. Они с ментором переглядываются и заливаются хохотом. Я сердито сверкаю глазами. Нареченный жених напускает на себя в покаянный вид. «Прости». «Но я тоже, — сказал Восточный, — ты совсем не умеешь слушать». «Наверняка тебе и сегодня несколько раз говорили, пастух живет не там, а ты все равно сделала по-своему», — произносит Хаймич. «Лучше молчи», — огрызаюсь я, — давая понять, что на самом деле он прав. Насмешники снова прыскают, и даже Прим позволяет себе улыбнуться. Чудесно. Теперь пускай другие беспокоятся о том, чтобы эту безмозгную скотину кто-нибудь обрюхатил. Сижу, вызывая взрыв хохота. А сама в глубине души восхищаюсь выдержкой Пита и Химича. Вот они, настоящие победители игр. Бросаю взгляд на миротворцев. Мужчина осклабился, но у женщины вид недоверчивый. «Что в сумке?» — резко спрашивает она. «Знаю, надеется обнаружить лесные травы, а лучше дичь, какую-нибудь неопровержимую улику. Вытряхиваю содержимое сумки на стол. Сами смотрите». «А, хорошо!» — замечает мама, увидев белую материю. Бинты уже на исходе. Пит подходит к столу и открывает пакет со сластями. «О, мятные!» — восклицает он, проглотив конфетку. «Это мое!» — пытаюсь отнять пакет. Но тот уже летит в руки Хаймитча. Ментор набивает сластями рот и перебрасывает добычу хихикающий прим. «Вы вообще не заслужили вкусного!» «Да!» «Потому что мы правы?» Пит обвивает меня руками, притворяясь будто вскрикнула от злости. Они от боли в копчике. Судя по взгляду, он все понимает. Ладно, примы вправду сказала западный, и вокруг тебя одни идиоты. Довольно? Так уже лучше, отвечаю я и принимаю его поцелуй, потом оглядываюсь на миротворцев и словно теперь вспоминаю, зачем они здесь. Вы хотели мне что-то передать? От главы миротворцев Треда, произносит женщина. Он велел сообщить, что с этого дня ограждение вокруг дистрикта номер 12 круглосуточно будет находиться под напряжением. А раньше не так было. Невинно хлопаю ресницами, пожалуй, даже чуть переигрываю. Он думал, вы пожелаете обрадовать своего кузена, — прибавляет женщина. — Надо бы легче на поворотах, но я с наслаждением выпаливаю. Спасибо, передам. Он будет спать гораздо спокойнее, зная, что местная охрана больше не дремлет. Женщина скрипит зубами от злости. Все пошло не так, как она ожидала, однако других указаний начальство не дала. Поэтому представительница власти отвечает коротким кивком и удаляется в сопровождении своего напарника. «Как только мать запирает за ними дверь, я хватаюсь за кухонный стол, чтобы не упасть». Пит бросается на помощь. Что с тобой? Да так, ударилась левой пяткой. И копчику тоже сегодня не поздоровилась. Опираясь на его плечо, дохожу до кресла-качалки, опускаюсь на мягкую подушку. Мама стягивает с меня ботинки. Что случилось? Поскользнулась и упала. Четыре пары глаз недоверчиво смотрят на меня, как будто нам всем неизвестно тот дом напичкан жучками. На льду. не время и не место сейчас говорить откровенно. Сняв носок, мама с осторожностью ощупывает кости, и я болезненно морщусь. «Возможно, есть перелом», — заявляет она. Потом проверяет правую ногу. Тут все в порядке. Копчик оказывается сильно ушиблен. Сестренка приносит мою домашнюю пижаму, мама обкладывает ногу снежным компрессом, И кладет на скамеечку. Пока остальные ужинают за столом, Я поглощаю три миски тушеного мяса И полбуханки хлеба. Потом задумчиво смотрю на огонь, Думая о Бонни и Твил. Хоть бы мокрый тяжелый снег Хорошенько замел мои следы. Подходит Прим, садится у моих ног на пол И опускает голову мне на колено. Мы берем помятные конфетки, И я нежно глажу ее пушистые белокурые волосы. «Как учеба?» «Хорошо. Сегодня проходили побочные продукты перегонки каменного угля», — отвечает она. «Молча сидим и смотрим на плане Потом она спрашивает. «Не хочешь примерить свадебное платье?» «Только не сегодня, завтра, наверное». «Подожди, пока я вернусь из школы. Договорились?» «Конечно». «Если до тех пор не угожу под арест». Мама приносит ромашковый чай с успокоительным сиропом. У меня начинают слепаться веки. Пит вызывается проводить до постели. Наваливаюсь на его плечо беспомощно клюю носом. И вдруг оказываюсь у него на руках. Пит несет меня в спальню. Опускает на кровать, кутает в одеяло и прощается. Но я ловлю его ладонь и прошу остаться. Успокоительный сироп обладает побочным эффектом. Он развязывает язык. Не хуже бутылки белого. А мне не хочется, чтобы Пит исчезал. Пусть лучше снова спит рядом, отгоняя ночные кошмары. Но я не могу попросить его об этом, даже сама не могу сказать, почему. Не уходи. Подожди, пока я засну. Присев на кровать, Пит согревает мою ладонь обеими руками. Я чуть было не решил, что ты передумала. Ну, когда опоздала к ужину? В голове туман, однако я еще в состоянии сообразить, о чем речь. Ограждение снова под током, в доме дежурят миротворцы. Меня нет как нет. Наверняка Пит решил, что я убежала, возможно, вместе с Гейлом. Нет, я же говорила. Поднимаю его ладонь и прижимаю щекой к тыльной стороне. Руками слившее сегодня тесто для хлеба, Слабо пахнет корицей и укропом. Меня так и тянет рассказать о встрече с Твилл и Бонни, о восстании, о тринадцатом дистрикте. Но это слишком опасно, и я ограничиваюсь одной фразой. Останься со мной. Крепкие щупальца успокоительного тащат меня на дно. Пит что-то шепчет в ответ, но я уже не понимаю. Мама дает поспать до обеда, затем расталкивает меня, чтобы осмотреть пятку после чего прописывает неделю постельного режима. Причем я даже не возражаю от слабости. Дело не только в пятке и копчике. Все тело ноет от переутомления. Послушно принимаю лечение и завтрак в постель. Позволяю матери подтолкнуть лоскутное одеяло и долго лежу, глядя через окно на зимнее небо, размышляя о том, чем все это закончится. Много думаю о Оне и Твилл, о груди белых свадебных нарядов, о том, догадается ли Тред, как я ухитрилась вернуться в Дистрикт, и не явится ли с обвинениями. Занятно, ведь он и так может в любую минуту арестовать меня хотя бы за прошлые грехи. Или чтобы арестовать победителя, нужен более веский повод. Интересно, связаны ли между собой Тред и Сноу? По-моему, президент даже не догадывался о существовании старины Крея. Но теперь, когда я представляю собой проблему общенационального масштаба, может быть, глава миротворцев получает подробные указания или действует по собственной воле. В любом случае им обоим выгоднее держать меня в заперти за электрозабором. Соберусь убежать, например, перебросить петлю на ветку клена и забраться наверх, родных и друзей мне с собой уже не захватить и потом я пообещала Гейлу, что останусь и буду бороться вместе с ним. Несколько дней каждый стук в дверь заставляет меня подскакивать на месте. Миротворцы так и не появляются, и страх понемногу рассеивается. Потом Пит рассказывает, что на некоторых участках забора напряжение отключают, потому что военным приказано пустить электричество прямо по земле. Видимо, Тред решил, что я ухитрилась проскользнуть под забором. Это здорово утешает. Дистрикту не помешает передышка. Пусть миротворцы занимаются чем хотят, лишь бы не издевались над жителями. Пит каждый день приносит сырные булочки. Теперь мы вместе трудимся над семейной книгой. Старинная рукопись из кожи и пергамента. Много лет назад ее начал кто-то из травников по маминой линии. На каждой странице чернильный рисунок растения и описание медицинских свойств. Отец прибавил целый раздел, посвященный съедобным лесным и полевым дарам, благодаря которому наша семья и выжила после его ухода в мир иной. «Я долгое время мечтала внести в книгу собственные сведения, то, что узнала от Гейла или когда готовилась к голодным играм. Но ведь я не художница» и растение нужно зарисовать с безупречной точностью. Вот тут мне и пригодился Пит. Что-то он уже видел, что-то хранится у нас в засушенном виде, что-то приходится описывать для него по памяти. Пит делает наброски на клочках бумаги, пока я не разрешу перерисовать в книгу самый точный из них. А мне остается аккуратно внести на страницу все, что известно о растении. Тихая сосредоточенная работа хорошо помогает от разных треволнений. Мне нравится смотреть, как под руками помощника чистый лист расцветает после нескольких чернильных штрихов. Как наша прежде черно-желтоватая рукопись начинает обретать краски. Когда Пит уходит в себя, его привычная безмятежность куда-то исчезает, и на лице появляется особое выражение, серьезное, отстраненное, Будто окружающий мир перестал для него существовать. Время от времени я и раньше за ним это замечала. На арене, во время публичных выступлений или в одиннадцатом дистристе, когда он уводил меня из-под автоматов в миротворцев. И еще я люблю смотреть на его ресницы. Настолько светлые, что сходу и не заметишь. Зато вблизи под солнцем, струящимся из окна, они сияют, словно золото. И диву даешься, как эти пушистые изогнутые лучики не путаются, когда он моргает. Однажды Пит резко поднял голову от работы, и я смутилась, точно шпионка, которую застали врасплох. Пожалуй, в каком-то смысле так и было. Но он только проговорил. Знаешь, кажется, мы впервые вместе заняты нормальным человеческим делом. Ага, соглашаюсь я. Все наши прежние занятия относились исключительно к играм, поэтому даже не пахли нормальным и человеческим. Неплохо для разнообразия. Каждый вечер Пит ради смены обстановки сносит меня на первый этаж, где я ко всеобщей досаде прошу включить телевизор. Обычно мы смотрим лишь обязательные программы, уж очень тоскливо становится от назойливой пропаганды и передач восхваляющих мощь Капитолия в том числе монтажных нарезок из 75-летней истории «Голодных игр». Однако теперь мне нужно кое-что увидеть. Ту самую пересмешницу, на которую возлагают надежды Бонни и Твил. Наверное, все это чушь. Но мне надо убедиться, увидев собственными глазами, и выбросить из головы любые мысли о дистикте номер 13. Первый звоночек. Сюжет в новостях, имеющий отношение к темным временам. На экране дымятся руины дома правосудия. В правом верхнем углу на секунду мелькает черно-белое крылышко пролетевшей сойки-пересмешницы. Ладно, это еще ничего не доказывает. История давняя, съемки тоже. Однако несколько дней спустя мое внимание привлекает уже другая передача. На экране диктор читает... Текст о нехватке графита, сказавшийся на производстве Дистрикта номер 3. За текстом следует якобы прямое включение. Известная репортерша в защитном костюме и дыхательной маске, стоя перед развалинами Дома правосудия, сообщает о последних научных исследованиях, согласно которым рудники Дистрикта номер 13, к сожалению, до сих пор представляют большую опасность для человека. Конец связи. Но перед самым переключением я отчетливо вижу в углу то же самое крылышко. Репортершу просто-напросто наложили на старый фон. Она и не собиралась ехать в 13-й Отсюда вопрос, что же там происходит?»